Из пингвинов на самом материке лишь пингвины Адели. В теплую пору в вечных своих странствиях залетают на антарктический материк альбатросы, поморники, кочурки, чайки и другие птицы общим числом около 30 видов. По-настоящему антарктическим можно считать только один вид птиц – императорские пингвины. Они гнездятся здесь зимой, а летом недалеко уплывают от берегов скованного льдом материка. Кто еще живет здесь? Разного рода беспозвоночные, в основном микроскопические простейшие, также калавратки, паразитические и свободно живущие черви-нематоды, трематоды, Цестоды, некоторые членистоногие, в мху или лишайниках копошатся клещи, пухоеды, блохи и два вида комаров из семейства Хирономид. Мотыль, как называют их рыболовы, в лужах, оставшихся от снега, нашли пристанище мелкие небольшие крабы. Все позвоночные животные Антарктиды находят корм свой в море. а беспозвоночные питаются падалью, пометом птиц и тюлени, полусгнившими остатками растений, либо вообще паразиты. А ведь еще сравнительно недавно богата жизнью была Антарктида. Сплошное оледенение ее началось, очевидно, недавно, возможно, даже в ледниковое время. Палеонтологи при раскопках нашли под снегом и камнем остатки мезозойских амфибий и рептилий, но странно, не найдено ни одного млекопитающего. Весь третичный период в Антарктиде господствовал умеренный климат. Там росли густые и высокие леса из араукарий, древовидных папоротников, нотафагусов Ныне же это почти сплошь Снежная безмолвная пустыня. Последнее прибежище неполнозубых неотропическая область. С севера границы этой области, имеющие некоторое фаунистическое сходство с австралийской областью, очерчены не нерезко. Как правило, проводят ее от южной Мексики до нижней конечности южноамериканского материка. Происходит это от того, что многие неотропические животные вклинились достаточно далеко в более северную неарктическую подобность. С другой стороны, и животные этого последнего региона проникли в северные районы неотропической области. Фактически никакой границы нет, а есть относительно широкая зона, соединяющая друг с другом неарктическую подобласть и неотропическую область. Густав де Латин. На севере и юге неотропической области субтропический климат, на крайнем юге даже субарктический, в центре тропический. На западе почти всей области возвышаются горные массивы Анд и Кордильер. К востоку от них простираются бескрайние просторы равнин. Амазонские тропические леса, сельва, к северу и югу сменяющиеся тропическими саваннами, на востоке Аргентины переходящие в злаковые степи. В Мексике в основном пустыни, редко поросшие земли. кактусами, юбкой, агавами. Большие пространства Перу и Чили тоже заняты горными и прибрежными, пустынями и полупустынями. Фауна богата разными видами животных. Это зависит, очевидно, от резка не схожих ландшафтов климатических зон, а также от великого многообразия растений. Если в европейском смешанном лесу на одном квадратном километре можно насчитать не более дюжины всяких видов деревьев, всего их в Европе без импортных форм не более сотни видов, то в Амазонской сельве на той же площади растут сотни различных видов деревьев. Их общее количество превосходит несколько тысяч. В неотропической области поражает отсутствие больших стад копытных, да и вообще нет здесь очень больших животных. Самые крупные из них — лама, пума, ягуар, топир. Сравните их со слонами, жирафами, буйволами, бегемотами, каннами и другими солидного роста антилопами, которыми обладает Африка, и вам все станет ясно. Из млекопитающих особенно характерны для неотропической области сумчатые и неполнозубые ленивцы, муравьеды и броненосцы. Сумчатых около 70 эндемичных видов. Размером они с мышь и крупнее, самые большие с кошку. Из них обычный опоссум в своем распространении на севере переходит границу США и Канады в районе Великих озер. Многие сумчатые Америки наделены хватающими хвостами, что, кстати сказать, вообще нередко здесь. Много цепкохвостых обезьян и тегобразов. Когда-то в Америке было изобилие неполнозубых, некоторые ростом со слона. Ныне уцелело только 30 эндемичных видов, 6 ленивцев, 3 муравьеда и 20 броненосов. Некоторые из них обитают от Никарагуа до Средней Аргентины, а 9-поездный броненосец смело пересек границу США и поселился там на востоке вплоть до штатов Канзас и Алабама. Полуобезьяны или лемуры в Америке не водятся, а местные обезьяны, составляют совсем особую группу так называемых широконосых, которые все эндемики неотропической области. Любопытный факт, ежегодно из Южной Америки в США экспортируется для исследовательских целей около ста тысяч обезьян. Далее заслуживают упоминания следующие виды зверей-эндемиков. Ягуар, оцелот. Ягуарунди, Пекари, Тапир, Гуанака, Викунья, Шиншилла, Агути, Капибара, Вампир и другие. О них вы читали в этом томе мира животных». Южная Америка богаче птицами, чем все прочие континенты, как показывают следующие цифры, без учета морских птиц. Австралия и Новая Гвинея – 900 видов птиц, неотропическая область 2500 видов, неарктическая подобласть 750 видов, полиарктическая область 1110 видов, эфиопская область 1700 видов, восточная или индо область 1000 видов. Ульрих Зедлак. 90% всех видов птиц неотропической области – эндемики. Самая богатая птицами страна мира – Колумбия, полторы тысячи видов. Это втрое больше числа видов птиц, гнездящихся и зимующих в Европе. В одном лишь Эквадоре, который немногим больше Белоруссии, Обитает 8% всех известных на Земле видов птиц, а в маленькой Панаме птичьих разновидностей больше, чем во всей Северной Америке. Из неотропических птиц особенно привлекают внимание калибри и гуацины. Первые в числе 300 видов и множество подвидов обитают в основном в Южной Америке, но два вида гнездятся и в северной, вплоть до юга Аляски. Один вид живет на огненной земле размером калибри от шмеля до ласточки. Самые маленькие весят всего 2 грамма. Гоцины – птицы с когтями на крыльях. Правда, когти только у птенцов, у взрослых их нет. Живут в Амазонии, в болотистых лесах. Разного рода рептилиями неотропическая область очень богата. Особенно поражает обилие крокодилов. Употребляются, например, такие сравнения. Верховья амазонки кишат кайманами, как лук. пруды Англии головастиками. Ежегодно только одна Колумбия экспортирует свыше 100 тысяч кайманов или их шкур.